Итак, план ближайших действий сложился. До разговора с губернатором трогать Зарако-Зараковского было нельзя, и поход в ломбард сыщик решил перенести на завтра. У него возникло странное ощущение, что вчера в офицерской слободе он что-то упустил, не досмотрел, не доделал. Надо поехать туда снова, теперь уже одному, и в тишине спокойно осмотреться еще раз господа статский советник поднялся, — поднялсяручаю вам пока место допросить бывшего дворника убитой когда взял расчет и почему видел ли что то подозрительное подтверждает ли связь аппетет с оценщиком займитесь окружением покойной были ли у нее подруги есть разговорчивые кумушки помешанные на сплетнях хорошо бы найти такую а что делать с ливоном бодрецовым — спросил Грундуль. — Может налететь, пока его нет, да обыскать все как следует. Найдем подозрительное, возьмем его по приезду в записчик. Но питерец не одобрил. — Это если найдем. А что, если нет? Только насторожим. Пускай вернется домой. Возьмем его на вокзале, теплым. Если барыга скинет изумруды с перстнем в Москве, то приедет с большой суммой. Ему трудно будет объяснить, откуда такие деньги. Не имеющий чина Авдеев возразил. — Из Москвы только прямых шесть поездов в день, а еще проходящие. Как мы узнаем, каким из них вернется Бодрецов? — Придется выставить круглосуточный пост? — Задержать прямо на перроне и сюда, на обыск и допрос. — Следователь не даст ордер. Он большой законник. — Я поговорю с Резниковым. Ордер будет. — Вмешался Ткачев. — А что с ломбардом? «Мне сходить туда вместе с вами?» Лыков хотел провести разговор с заведующим ломбардом один на один, поэтому ответил «Нет, я сам. И не сегодня. Завтра. Но соболей к тому времени могут уже купить. Пускай. Нам же нужны не сами меха, а тот, кто их принес. Если короновский честный человек, он назовет продавца». Губернский секретарь недоумевал. — Зачем нам терять целый день? В сыске вы же не хуже меня знаете. Принцип такой — куй железо пока горячо. — Николай Евдокимович, ковать пока особо нечего. Из судная касса и ломбард могут оказаться ложным следом. А вы по нему сейчас побежите, сломя голову. Вы всех барыг в городе обошли. — Нет! — хором ответили смоленские сыщики. А Корнильев — Даже стал загибать пальцы. Захар Цверко с Калиник Герасимов с Чуриловки, Стратон Матвеев с Вылуповой улицы. Темный все народ. Колье с изумрудами они не потянут, но перстень вполне. Трактир Абрамовича на Базарной площади. Самое скверное место. Хозяин скупает краденое, дополнил Сапожников. И сбывает в Витебск. Это была старая уловка Блаттер-Каинов — обмениваться купленными вещами. Блаттер-Каин — скупщик краденого, барыга. Смоленские сыщики будут искать перстень с рубином у себя, а его уже перекинули в другой город. Там он ляжет на прилавок чистым и будет продан без опаски. «Вот видите, господа, у вас куча дел», — резюмировал статский советник. А вы налететь, обыскать, взять с поличным. Чёрт из два вы возьмёте с поличным опытного жулика. Такие вещи надо готовить, агентуру возле них иметь. Ну, разошлись по своим делам. Встречаемся здесь в шесть пополудни. Дайте мне ключи от квартиры Мапитета, и я пойду. Хочу ещё раз всё там осмотреть. Николай Евдокимович, у вас есть свои поручения надзирателям? Ха, целый ворох ваш в восгородродье хмыкнул ткачев тогда ваша очередь давать им приказы помните только что мои приказы важнее лыков забрал ключи и вышел успев услышать слова губернского секретаря грундуль ты нашел кто вынес с катушечной фабрики Гергарди полтора пуда баббита командированный поднялся наверх надеясь поймать наконец полицмейстера Приемный сидел руга и давился от смеха. — Что такое? — Да вот, Алексей Николаевич, читаю рапорты приставов. — И много забавного? Титулярный советник начал цитировать. Пристав в третьей части «Олейник» дает описание подозрительных людей, которые воровали брусь из платов Лица у обоих лиц загорелые, лица улиц лиц каково. Из второй части сообщают — Рабочий Лебяткин при переноске дров упал в Днепр и извлечен из воды уже мертвым. Страдал болезнью припадок. Есть, оказывается, и такая болезнь. Понятно. А где полицмейстер?» Руга отложил рапорты и пояснил. «Он недавно телефонировал, сослался на плохое самочувствие и велел прислать ему бумаги, требующие решения, на дом. Вот сижу, готовлю». «Владимир Эдуардович». У меня к вам будет просьба. Слушаю, Алексей Николаевич. В понедельник, 6 мая, рождение государя, неприсутственный день. Я хочу пройтись по тем смоленским достопримечательностям, которые еще не видел. Будет у вас время мне их показать и сопроводить пояснениями. Помощник полицмейстера задумался. Я ведь не чичерон какой, многого и сам не знаю. Вам бы Грачева попросить, он считается сведущим человеком. И все-таки. А что вы хотите увидеть? Питерец развел руками. В кафедральном соборе я до сих пор не был. Потом, говорят, у вас есть храмы, построенные до вторжения Батыя, и даже не один. Еще хочется побывать на том месте, где зарезали несчастного князя Глеба. Ну, это и я смогу показать. Тут нам Грачев не понадобится. — повеселел Руга. — Значит, время у вас в праздник найдется. — Вполне. Благодарю вас. Лыков спустился вниз и двинул к бирже извозчиков у входа в Лопатинский сад. Он понял, что еще надо сделать на квартире Августа Маппетет. Она ведь была женщина довольно молодая, причем с соответствующими запросами. При обыске статский советник искал бумаги, объясняющие, кто мог ее убить. Но ведь там были и другие бумаги — счета, рецепты из аптеки, реклама, банковские выписки. Через полчаса Алексей Николаевич вошел в знакомую гостиную и осмотрелся. Было тихо, никто не мешал сыщику делать обыск. В воздухе висел тот недобрый запах убийства, который физически ощущается в таких местах. Но Лыков отмел его и приказал себе сфокусироваться на поисках. И начал, как водится, от двери к окну слева направо. Методичный обыск — дело долгое, и у питерца ушло на него два с половиной часа. Он сложил добычу на столе и начал ее тщательно изучать. Итак, многое о женщине говорит косметика, которой она пользуется. Верисгофинское торментиловое мыло «Ксенза Кнейпа» от веснушек, прыщей и угрей с этикетом. На этикете красовался портрет самого «Ксенза» с благообразным скучным лицом. Модная новинка. Ольга Владимировна, жена сыщика, тоже пользовалась ею. Так же, как и кремом от морщин метаморфоза. Никаких метаморфоз Алексей Николаевич в лице супруги не замечал, но благоразумно помалкивал. Косметика была дорогой и указывала на то, что, во-первых, кокотка была озабочена своей внешностью, а, во-вторых, у нее имелись на это средства. Особняком лежала палка черного фиксатуара. Это была вещь из мужского мира, не иначе ее оставил любовник. Далее сыщик взялся за счета. Женщина-врач Зеленская Дыхно выставила к оплате счет на 12 рублей. Акушерка-массажистка Зельбст на 27. Ого! На бланке Зельбст было указано, что она ездит по приглашению. Что странно, обе женщины принимали по одному адресу. Нижненекольская улица, дом Можжакова. Третий счет оказался от доктора Розенблата. Он принимал в доме Преображенской по Троицкому шоссе, возле соборной лестницы. Место было престижное. И счет ему соответствовал — сорок девять рублей. Из бланка следовало, что Розенблат лечит венерические болезни. Вот бы влип Сергей, если бы успел добиться от бабы того, зачем он к ней прикатил. Алексей Николаевич вспомнил, как они ехали втроем в одном поезде много дней. И однажды у них со Звестопола зашел разговор о соседке. Лыков сказал, что юбка на ней слишком короткая уже на грани приличий, а Сергей возразил, что наоборот, по его мнению, юбка слишком длинная. Разводка уже тогда ходила по краю. Даты заявок, поданные в банк, начинались с мая прошлого года. Но ведь далеко не всех содержанок убивают. Что же такое она сделала, если ошибка стоила ей жизни? Украла шпионские бумаги и потребовала, чтобы любовник женился на ней — Иначе она отнесет их жандармам. Все может быть. Последним сыщик изучил счет от Портнихи. Та проживала на углу Кадетской и адегитриевской в доме Гумберта, бывшем Корта. Тоже не на краю города. Похожим, аппетит выбирала лучших из лучших и не глядела на цены. Лыков решил начать обход именно с Портнихи. Вскоре он уже звонил в колокольчик. Портнеху звали заковыристо, Христина Кфоржерон, полная женщина лет пятидесяти, аккуратная, ухоженная. Увидев полицейский билет гостя, она сразу догадалась о причинах его визита. — Если вы насчет Августа Евлампиевны, то напрасно тратите время, — заявила хозяйка. — Я ничего не знаю. — Что именно вы не знаете? Попытался срезать женщину статский советник. Ничего. Давайте сядем и поговорим. Примирительно предложил гость. Я бы чаю попил. Так он втянул портниху в нужный ему разговор. После второго стакана Христина стала поддаваться. На вопрос, кто оплачивал расходы заказчицы, ответила. Элегантный господин, по разговору поляк. А были ли задержки с оплатой? Да, были, особенно в последнее время. Августу Евлампиевну это раздражало? Еще как. Она ругалась трехэтажными словами и грозила, что уйдет от скупого друга. Но не уходила. Нет, держалась за него до последнего. Затем Лыков расспросил врача и акушерку-массажистку. Благо, что обе женщины принимали в одном доме здесь разговор тоже задался не сразу но сыщику удалось выяснить что госпожа мопетет в июле прошлого года попросила акушерку о досрочном изгнании плода тут был тонкий момент по закону преступный выкидыш карается тюрьмой поэтому массажистка сначала открещивалась от содейного лыков убедил ее сознаться без протокола обещая не заводить дело И тогда госпожа Зельбст подтвердила, что сначала подчивала клиентку отваром донского можжевельника. Когда это не помогло, то прибегла к так называемым наружным средствам, а именно к массажу маточного дна через брюшные покровы. После выкидыша женщина долго лечилась, даже несколько месяцев не могла вести половую жизнь. Кто был ее постоянным другом? Какой-то пшек о котором Августа отзывалось со все нараставшим раздражением. Напоследок статский советник навестил доктора Розенблата. Тот оказался самым откровенным. Да, он пользовал мапитет от гонореи. Подцепила она эту заразу от пана Зарако-Зараковского, оценщика земельного банка. Пришлось лечить обоих, да, в случае необходимости Он готов дать показания хоть в кабинете следователя, хоть на суде. Вроде бы Лыков не узнал ничего важного, что направило бы дознание в новое русло, но уверенность, что он идет по правильному следу, укрепилась. Отношения между любовниками были сложные. Саврас не захотел ребенка, поделился с содержанкой срамной болезнью и стал ограничивать ее в тратах. А женщина, между тем, старела и начала терять привлекательность. Как она расценивала происходящее? Видимо, догадывалась, что пан Зараковский скоро найдет себе игрушку помоложе. И начала готовиться к этому, воруя у него компрометирующие бумаги. Но недооценила опасность, просчиталась, когда утащила вместе с банковскими бумажками шпионский документ. Тут любовник не выдержал и принял решение избавиться от шантажистки. Как раз появился Азвистопула, который назвал себя коми ижором Если свалить на него убийство, причем так, чтобы он попался с поличным, Сыскная не будет особенно стараться. Бумаги им с Вячесом в спешке найти не удалось, но, учитывая обстоятельства, это казалось неопасным Подозреваемый сразу же стал обвиняемым и других версий полиция не разрабатывала. Лыков вернулся в сыскное отделение и, как только вошел, почуял неладное. Все четверо надзирателей сидели вдоль стены в ряд с одинаково постными лицами. А начальник что-то им внушал. Увидев вошедшего, смоляне поднялись. Ткачев доложил срывающимся голосом. «Ваше высокорудие, имея честь...» Короче говоря, вот, курьер Иванов, бывший дворник Августом Эпитет, повесился на черной лестнице окружного суда. Заведующий городским ломбардом господин короновский скоропостижно скончался, а судная касса Ливона Бодрецова сгорела. Алексей Николаевич помолчал, осмысливая услышанное, потом спросил. — Что? Все это за полдня? — Так точно. Давайте подробности. Перебивая друг друга, сыщики стали докладывать. Крестьянин Федор Иванов, что ранее служил у убитой содержанки дворником, в пьяном виде повесился на черной лестнице помещения окружного суда. Почти одновременно с ним скончался у себя в кабинете почетный гражданин короновский Доктор заключения еще не дал, вскрытие не закончено, но, По его предварительному мнению, с заведующим ломбардом случился удар. Пока эти двое прощались с жизнью, на Бельской улице вспыхнул пожар. Он начался в бараночном заведении Титова и перекинулся на соседнее строение. Обширное владение Бодрецова включало в себя целых три дома, в которых помещались гостиница, ресторан Шмакова и судная касса. Все они сгорели дотла. Вместе с ними огонь уничтожил еще четыре строения. Итого всего семь. Жертв нет, убытки подсчитываются. Лыков не успел сказать ни слова, как губернский секретарь дополнил. Еще утонул в помойной яме в доме кравцовой по третьей линии солдатской слободы крестьянин Иван Нилов-Дружинин, тоже в нетрезвом виде. Это еще кто? — Мой освет! — пояснил из угла Сапожников. — Тот, что дал наводку на судную кассу. — Да, дела... — вздохнул командированный. — Три покойника за раз, и касса сгорела. — Надеюсь, никто не думает, что это совпадение. — Ваше высокородие... Сапожников споткнулся, но докончил. — Но как они узнали? — Очень просто, Николай Степанович, — ответил тот. — выяснили, что Азвистопола из-под стражи освобожден, и догадались, что дознание обращено теперь на них. «Ах, я дурак!» Надо было выпустить Сергея Маноловича по-тихому, секретно, и без помех подбираться к пану Зараковскому. А теперь он на страже и уничтожает улики. «Кто же мог предположить?» сокрушенно поддакнул Ткачев. Они долго молчали. Потом Лыков заговорил. «Арест Бодрецова не отменяется. Жена даст ему телеграмму о случившемся. Он на всех парах помчится домой. Надеюсь, с деньгами». Чтобы через час на вокзале уже стоял пост. «Слушаюсь», — буркнул губернский секретарь. «А дальше-то что?» «Поедем сейчас в ломбард искать соболей. Вдвоем. Остальные, кто не дежурит на вокзале, щупают блатер кайнов как и договаривались. Два сыщика примчались на Большую Дворянскую, но здесь их ожидало очередное разочарование. Никаких соболей в хранилище не обнаружилось, и по документам они тоже не проходили. Приемщик залогов пояснил, смущаясь. «Был воротник. Иосиф Львович сказал, что взял его на пробу от знакомого, а документы оформит потом, он иногда так делал». — Куда же делся мех? — строго спросил Ткачев. — Не могу знать. Днем к заведующему приходил какой-то господин. Они поговорили, даже выпили чаю. Может, он унес? А потом у Иосифа Львовича случился сердечный приступ. — Как выглядел тот господин? Видели ли вы его раньше? — Хорошо одетый, росту, как вы. Лица не разглядел, видел только со спины. Сыщики вышли солоно хлебавши. Статский советник приказал губернскому секретарю. «Ступайте сей же час к доктору Помилуйко и попросите его, когда будет делать вскрытие, обратить особое внимание на один вопрос». «Понятно, на какой?» «Так точно», — ответил Ткачев. «Думаете, его отравили?» «Очень на то похоже». До вечера Лыков пытался свести концы с концами, и найти новые направления для дознания. Сразу несколько нитей оборваны. Пан Зараковский теперь на стороже. Вот если бы удалось отыскать его помощника со светлыми волосками на одной стороне подбородка. Смоленские сыщики опросили свидетелей и выяснили, что по черной лестнице окружного суда спускались трое, один из которых был высокого роста, с несоразмерно маленькой головой. Примерно в то время, когда сторож повесился. Ясно, что его сунули в петлю насильно. Но трое? Значит, преступников больше, чем казалось Лыкову. Вечером статский советник пришел к губернатору. Он подробно рассказал Кобека обо всех событиях последнего времени и попросил убедить управляющего банками помочь дознанию. А для этого отправить пана Зараковского в уезды на несколько дней так, чтобы внезапная командировка не вызвала у него подозрений, а потом дать с негласно обыскать кабинет оценщика и изучить его бумаги. Дмитрий Дмитриевич пробежал глазами заявки, что лежали в конверте, и сказал, «Мне придется вызвать управляющего сюда, пусть увидит, как далеко зашло дело, иначе он откажется помогать. А можно сделать это прямо сейчас?» Я уже протянул время и лишился сразу трех свидетелей.